Глава 18. Нужно было видеть выражение лица хозяина кабинета. Он сначала сдержал свой крик. Затем резко поднялся, подошел к окну, кусая губы. Больше всего его возмущало, что предателем оказался его собственный адвокат. Он молчал минут пять. Дронго терпеливо ждал. Наконец Деменштейн повернулся к нему. «Нужно было сразу догадаться», — сказал он сквозь зубы. «Я действовал не совсем логично». Подозревал своего секретаря или помощника, Суровцева или Погосова. Нужно было сразу все просчитать. Тарханов получает денег больше, чем все четверо вместе взятые. Мне казалось, что когда у человека такие доходы, его трудно купить. Оказывается, я ошибался. «Для такого крупного бизнесмена вы мыслите удивительно стереотипно», – безжалостно сказал дронга «Если получает много денег, значит, будет честным человеком». Если денег мало, значит, обязательно начнет воровать или брать взятки. Вы же прекрасно знаете, что это не так. — Знаю, — согласился Лев Давидович, — но трудно было поверить. С другой стороны, кто такие все мои сотрудники для френкеля Его круг общения — это, конечно, сам Александр Михайлович Тарханов. Я должен был включить его в список подозреваемых. — Подождите, — попытался успокоить его Дронго. — Ничего еще не кончено. Мы пока только узнали, кто из вашего окружения информировал ваших конкурентов. Но этого мало. Насколько я помню, вас больше всего интересовали документы. И сейчас интересует сказал Демонштейн. Могу вас обрадовать, что в любом случае они уже не попадут к вашим конкурентам. Во-первых, мы теперь знаем, через кого проходила информация. А во-вторых, Френкель пока не имеет документов. — Тогда нужно отменить сегодняшнюю встречу, — вспомнил Лев Давидович. — Кому она нужна? — Если ваш помощник звонил мне от имени Неверова, он же не придет на встречу в Петровский пассаж и никакие документы не принесет. — Встречу отменять нельзя, — возразил Дронго. — Это очень важно. Иначе мы ничего не узнаем. Дамонштейн вернулся на свое прежнее место, уселся в кресло напротив гостя. — Мне иногда трудно бывает уследить за вашими рассуждениями, — признался он. Все так необычно и парадоксально. Давайте начнем снова. Что я должен делать? Ничего. В данном случае самое важное, чтобы вы ничего не предпринимали. Не пытались выяснить отношения с вашим адвокатом. Не старались найти еще кого-нибудь из виноватых. Мне просто необходимо, чтобы вы мне доверяли. Хотя бы на сегодняшний день. У меня есть выбор? Нет. В таком случае считайте, что я вам доверяю. Во всяком случае, попытаюсь сегодня ничего не предпринимать без вашего согласия. Это правильно. Тогда сделаем так. У нас осталось только трое подозреваемых». «Каких подозреваемых?» снова уточнил Деменштейн. «Подождите, я действительно ничего не понимаю. Сейчас вы убедительно доказали, что мой адвокат передавал информацию моим конкурентам. Или я что-то не так понял?» «Верно». Тарханов передавал информацию френкелю И оба были заинтересованы в поисках документов, которые были у Неверова. Но они их не нашли. Правильно. Тогда о каком предательстве вы говорите? Мы нашли того, кто меня предавал. Что еще? Вы не совсем понимаете ход моих рассуждений. В этом необычном деле все не так просто. Именно потому, что никто не мог найти Неверова и его документы, Фрэнкель и решил выйти на прямые контакты с вашим адвокатом и попытаться получить хоть какую-нибудь информацию через Тарханова. Но Неверова они не нашли. Это мне понятно. Тогда вспомните мою версию. Неверова больше нет в живых. И убрал его кто-то из вашего окружения. Тот человек, который решил сам завладеть документами. Демонштейн посмотрел ему в глаза. «У меня такое ощущение...» — Что вы просто проверяете меня на прочность, — признался Лев Давидович. — Сначала ваш трюк с лженей Веровым, потом это страшная смерть Погосова, затем разоблачение Тарханова. По-моему, достаточно. Что еще вам нужно? Найти того, кто убрал Неверова, — упрямо повторил дронга Их осталось трое, — вспомнил Демонштейн. — Кто из них? — Ну, Регину я убираю. Понятно, что она не станет душить Неверову или забирать его документы. Значит, двое она могла найти подходящего человека, возразил дронга и завладеть документами. Насчет Суровцева тоже все понятно. Он вполне мог убрать Неверова. Насчет Арсаева есть некоторые сомнения. Но ему тоже не привыкать к виду крови. Ведь он работал в районной прокуратуре, где занимаются бытовыми и уличными убийствами, расследуют самые тяжкие преступления. «Вернее, расследовали. Сейчас уже есть следственный комитет при прокуратуре. Я еще раз говорю, что мне нужна ваша помощь. Тогда скажите, что я должен делать. В два часа соберите всех троих в вашем кабинете. А потом уже я буду действовать. Но только учтите, что сегодня нам нужно вызвать туда сотрудников частного сыскного агентства. Я постараюсь кого-нибудь найти». чтобы в пассаже в 5 часов вечера не было никого из сотрудников вашей службы безопасности. Ни одного человека. Вы меня понимаете? Вполне. Тогда давайте прямо сейчас начнем. Сначала я вызову сюда руководителя частно-осыскной фирмы, который должен будет расставить в пассаже своих сотрудников. А потом вы позвоните Тарханову. В 2 часа пригласите Суровцева и Арсаева. Я скажу, что нужно говорить. дронга достал телефон и набрал номер директора известного частного агентства. Они договорились, что в пассаже будут расставлены 18 сотрудников фирмы с оружием. Затем Деменштейн набрал номер телефона Тарханова. Он с трудом заставил себя говорить естественным голосом. «Добрый день, Александр Михайлович», — начал он. «Вы, наверное, слышали о случившемся? Вчера убили Погосова прямо перед нашим зданием». «Какой кошмар! Уже стреляют прямо в центре города», — лицемерно сказал адвокат. Уже установили, кто его убийцы? Нет, но там произошла автомобильная авария. Один убийца погиб, другой в реанимации. Может, придет в себя и что-нибудь расскажет. Будем надеяться, вздохнул Тарханов. А у меня еще хуже новости. Исчез наш эксперт. Тот самый, который занимался расследованием. Оказывается, он был дома у Погосова и сумел забрать документы Неверова. Можете представить, какой тип? Деменштейн с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. Но мы его обязательно найдем. Никуда он не денется даже с такими документами. Я ему всегда не доверял, сообщил адвокат. Как только увидел в ресторане, то сразу подумал, что это не наш человек. И вот теперь он сбежал. Домой посылали людей? Там дежурят наши сотрудники, но его нигде нет. Может, сбежал в свой Баку? Наверное. Думает, что вы его там не найдете, неприятно засмеялся Тарханов. «Найду», — пообещал Лев Давидович. «Я всех предателей, которые меня сдают, обязательно найду». «Вы мудрый человек!» «До свидания!» — быстро попрощался Тарханов, положив трубку. «Какая мразь!» — сказал Доменштейн. «А я ему так верил!» «Теперь остается ждать, когда Френкель сам выйдет на связь со мной», — сообщил дронга «И повести ему документы в обмен на деньги». «Думаете, что его посадят?» «Не думаю, что на большой срок. Доказать будет трудно. Но репутация будет подорвана. И хотя в вашей среде репутации не очень дорожат, обвинения в убийстве и шантаже даже среди местных олигархов вызывают отвращение». «Не любите вы нас всех», — сказал Лев Давидович. «И я не могу понять, почему. Ведь именно мы даем вам работу, платим большие деньги, позволяем вести свободный образ жизни. Рабочие с моего комбината или крестьянин, работающий в поле не нуждаются в услугах частного детектива? Вы бы просто умерли с голода без нас». «Нет», — ответил дронга «В мире есть много людей, которые по-прежнему верят в идеалы добра и справедливости, полагая, что необходимо бороться со злом. И этим людям я нужен. Может, они не могут заплатить мне миллионные гонорары, но они готовы драться вместе со мной за истину». «Какая истина? У каждого своя, и каждый считает себя правым». И я так считаю и Фрэнк, и Литарханов. У каждого своя правда, своя услужливая совесть, которая подсказывает, как можно обмануть партнера, кинуть напарника, задавить конкурента, отобрать у слабого, подыграть сильному. А вы нас так не любите? Мы только слепок самого общества. Какое общество такие олигархи? Неправда. Вы сами создаете собственную среду обитания. Заставляете людей подстраиваться под ваши желания и прихоти, завидовать вам, восхищаться вами, пытаться подражать. Да-да, выкрикнул Лев Давидович, потому что мы и есть самые важные, самые лучшие люди. Если мы сумели стать обладателями таких состояний, то значит мы и есть самые умные среди остальных. Это уже диагноз. Вы же умный человек. Вы формируете отвратительную социальную среду, в которой провозглашён культ золотого тельца. Успех любой ценой. Деньги превыше всего. Никаких моральных, духовных, эстетических ценностей. Только деньги, на которые можно купить все. А вы считаете, что деньги – это от дьявола? Это всего лишь инструмент. И не забывайте, что вы сами сказали – мы сумели стать. Обратите внимание на ваши слова – сумели стать, а не сумели заработать. Согласитесь, что это важное различие. Сумели украсть, приспособиться, воспользоваться ситуацией. Как еще это называется? И поэтому не удивляйтесь, что рядом с такими крупными акулами, как вы, появляются акулы поменьше. Выплывает адвокат Тарханов, которому мало даже тех денег, что вы ему платите. Появляется конкурент Френкель, которому мало его миллионов. Ему хочется получить ваши миллиарды. Возникает бывший следователь неверов, который предает всю свою жизнь и прежнюю профессию, пытаясь вас шантажировать. Все правильно. Вы создаете религию наживы. Они становятся ее адептами. Так всегда было. Неправда. Так было не всегда. И даже в наше время есть много людей, которые не хотят быть вашим образом и подобием. Есть очень много нормальных людей, честно зарабатывающих себе на жизнь. Вы, кажется, сказали, что собираетесь уволить две с половиной тысячи человек. Вы подумали, на какие средства будут существовать их семьи. Здесь не Америка, и таких социальных выплат безработным даже не предвидится. У меня проблем не меньше, возразил Лев Давидович. Но они не перекладывают решение своих затруднений на вас. Тогда почему вы переносите решение своих личных проблем на этих несчастных? Деменштейн молчал, он не хотел отвечать. В этот момент зазвонил мобильный телефон дронга Он достал аппарат. Это был Эдгар Вайдеманис, позвонивший из больницы. «Ты можешь мне не поверить, но тебя опять ищет этот ненормальный Леонид Фрэнкель. Хочет поговорить о чем-то важном. Нашел меня в больнице и попросил срочно тебя разыскать. Где бы ты ни был, оставил свой новый номер телефона». Эдгар продиктовал его. Это был тот самый номер, который немногим раньше сообщил Суровцев. Дронго усмехнулся. «Все понятно», — сказал он. «Звонил френкель меня ищет», — пояснил он Льву Давидовичу, попрощавшись с Эдгаром. «Значит, все-таки Тарханов», — ударил кулаком по столу Деменштейн. «Я ему покажу». «Я всему городу расскажу, какая он сволочь. Ни один приличный клиент не захочет с ним работать». «Вот видите», — сказал дронга — «даже в вашей среде очень важна репутация». А Тарханов повел себя не просто неосмотрительно, но и глупо. Ведь было понятно, что рано или поздно вы сможете вычислить, кто именно сдает всю информацию Леониду Иосифовичу. «Звоните», — кивнул Демонштейн. Дронго поменял в очередной раз карточку и набрал уже знакомый номер Леонида Иосифовича. «Где вы пропадаете?» — спросил Френкель. «Вас ищут по всему городу. Или вы уже не в Москве?» «Это вас не касается». Сколько вы готовы заплатить за документы? Они у вас? Возможно. Я хочу знать, сколько. Сколько вы скажете, назовите любую разумную цену, и я готов с вами разговаривать. В таком случае я подумаю и вам перезвоню. Дронго сразу отключился. Что вы делаете, спросил его Лев Давидович. Нужно было договариваться, называть сумму и место встречи. Нет. Он мог бы заподозрить неладное. Мне было важно, чтобы он сам меня искал. А теперь пусть немного понервничает. Ведь я могу найти другого покупателя. Например, обратиться к вам. Нужно играть по его правилу Настоящего мерзавца, который размышляет, кому лучше продаться. И не забывайте, что моя договоренность с ним о встрече должна быть зафиксирована сотрудниками прокуратуры или ФСБ. Второй вариант даже более предпочтителен. Теперь понятно. Вы роете ему большую яму. Он сам вырыл себе такую яму своим поведением. «И своим вчерашним покушением на Погосова», — возразил дронга «Уже второй час посмотрел на часы хозяин кабинета. Скоро придут Суровцев и Арсаев. Я только не понимаю, как я позову Регину. Все поймут, что это ловушка. Она никогда не бывает у меня на совещании. Матвей Константинович и Валерий достаточно умные люди, чтобы не поверить в такую глупость. За вашей спиной замаскированная дверь». «Это вход в ваши личные апартаменты?» — уточнил дронга «Да, там небольшая комната отдыха и туалет. Можно я туда пройду?» «Кроме Регины и уборщицы, я никого туда не пускаю. Но если хотите, можете войти», — разрешил Демонштейн. Дронга вошел в комнату отдыха. Небольшое помещение, диван, холодильник, телевизор, стол, стулья. Достаточно аскетичная обстановка. Он открыл дверцу холодильника, вода и пиво, несколько упаковок сока. Молоко. В шкафу напротив в вазе лежали пакетики с орехами. Он достал большой пакет, раскрыл его и рассыпал по всему полу. «Что вы там делаете?» — крикнул Лев Давидович. «Нашел повод позвать Регину», — пояснил Дронго, выходя из комнаты. «Я нарочно рассыпал по всему полу орехи. Теперь придется их собирать». «Я могу вызвать уборщицу?» «Нет, только Регину. И не сейчас, а когда начнется совещание». чтобы она была в соседней комнате и все слышала. «Я вас понял», — согласился Доменштейн. Ровно в два часа он пригласил к себе в кабинет Матвея Константиновича Суровцева и Валерия Арсаева. Они вошли, недовольно глядя на уже сидевшего за столом дронга Слухи о трагической гибели Ашота Погосова разнеслись по всей компании, и почти каждый считал виновником случившегося не президента компании, а эксперта дронга который проводил такое неудачное расследование. «Вы знаете, что случилось сегодня ночью», — строго начал Лев Давидович. «Погиб наш товарищ». Он не стал уточнять, что ночью погибший оказался у здания компании по приказу самого Доменштейна. «У нас большие проблемы, но теперь мы знаем главное. Среди наших людей нет предателя». Мы нашли того, кто сливал всю информацию Леониду френкелю Это был мой адвокат Александр Михайлович Тарханов. — Я так и думал, — прогремел Суровцев. — Не может быть, — прошептал потрясенный Арсаев. — Регина, зайдите ко мне в кабинет, — попросил Лев Давидович. Она почти сразу вошла, словно ожидала этого вызова. — В соседней комнате я рассыпал орехи, — пояснил Деменштейн. — Уборщицу я вызывать не хочу, чтобы она нам не мешала. Посмотри там, как можно все убрать. — Я все сделаю, — кивнула она. — Итак, Тарханов нас предал, — сказал чуть громче обычного Деменштейн. Поэтому мы все с вами меняем. Валерий не поедет на сегодняшнюю встречу, это очень опасно. Вместо него туда пойдет кто-нибудь из сотрудников службы безопасности. А вы останетесь здесь, на своих местах. Самое важное, что Неверова не будет. Как это не будет, занервничал Суровцев. Куда он снова исчез? Деменштейн взглянул на дронга По договоренности с ним, теперь в разговор должен был вступить именно эксперт. У нас появились подозрения, что из Армении звонил не сам Неверов, пояснил Дронга. Дело в том, что он позвонил и на мой телефон. Откуда настоящий Неверов мог узнать мой телефон? Но позвонивший его знал. Зачем он вам позвонил? спросил изумлённый Арсаев. И почему вы так уверены, что это не сам Неверов? Ведь вчера он сам позвонил в этот кабинет. Это была инсценировка, пояснил Дронга. На самом деле звонил не Неверов, а человек который сумел узнать, каким образом и почему тот исчез. Сегодня в пять часов вечера он все расскажет нашему человеку. И, возможно, тогда мы узнаем, кто и зачем убрал Неверова. Не может быть, прошептал Валерий. Откуда этот человек мог узнать такие подробности? Может, он и сам был причастен к устранению Неверова, предположил Суровцев. Уже нашли тело, продолжал блефовать дронга, Но сейчас проверяет, кому оно принадлежит. Ведь у Неверова были характерные особенности. «Мы знаем», — кивнул Суровцев, — «не было двух пальцев на ноге. Нам об этом рассказывали его сослуживцы». Из комнаты отдыха послышался громкий треск. Там что-то упало. дронга и хозяин кабинета быстро прошли в соседнюю комнату. На полу лежали осколки разбитой тарелки. «Извините», — прошептала Регина, — «я куплю точно такую, честное слово, Лев Давидович». На столе лежал мобильный телефон. Деменштейн поднял аппарат. Очевидно, Регина недавно кому-то звонила. Буквально минуту назад. «Кому ты звонила?» — недовольно спросил Лев Давидович. «Я не... Я случайно разбила тарелку». «С кем ты разговаривала?» — закричал он. «С моим другом. Простите меня. С моим другом. Он улетает в командировку и позвонил мне...» Лев Давидович нажал кнопку повторного вызова. Регина стояла перед ним, и было заметно, как она нервничает. «Здравствуйте», — начал Деменштейн. «Это говорит Лев Давидович, руководитель Регины. Я хотел у вас уточнить. Вы сейчас разговаривали с ней?» Только минуту назад подтвердил друг Регины. «О чем вы говорили?» — требовательным голосом уточнил Лев Давидович. «Какая разница? Это допрос? Где Регина?» «Да, допрос. Немедленно отвечаете. О чем вы говорили?» «Я не помню. Передайте ей телефон. Почему вы взяли ее аппарат? Что за нравы в вашей компании?» — Возьми, — протянул телефон Деменштейн. — Ты уволена. — Больше не нужно ничего трогать. Уходи. — За что? Уходи вон отсюда! Регина покраснела и выбежала из комнаты, с трудом сдерживая слезы. Деменштейн вышел следом. За ним дронга Вот так у нас получилось, — задумчиво произнес Лев Давидович. — О чем мы говорили? — Мы узнаем, кто и зачем убрал неверова напомнил дронга Сегодня в пять часов этот позвонивший придет навстречу. — Да, все верно. Сегодня в пять часов, возле бара. Я думаю, что будет правильно, если Матвей Константинович пошлет туда одного из своих смышленых сотрудников. — Сделаем, — сказал Суровцев. — Разве нам не нужно будет оцеплять здание? — Нет, все останутся на своих местах. Денег мы не повезем. Пусть нам расскажут, что произошло, а потом мы решим. Неверов, оказывается, встречался еще с кем-то из наших. Вот об этом нам и расскажут. Лучше бы я сам поехал на встречу, сказал недовольный Арсаев. Это уже решено. безжалостно подвел итог Лев Давидович. Оба сотрудника вышли из кабинета. На часах было 20 минут третьего. Значит, Регина, сказал Демэнштейн. Теперь уже все понятно. Не нужно так спешить, возразил Дронга. Ровно в пять часов пригласите к себе обоих мужчин и заберите их мобильные телефоны. Если Регина к тому времени ещё будет в здании, «Пригласите ее, забрав телефон. А потом проверьте, кому они звонили за это время. Все звонки проверьте. И учтите, что у каждого может быть по два или три мобильных телефона». «Я все это знаю», — мрачно кивнул Лев Давидович. «Посмотрим, чем закончится сегодняшняя встреча». Ровно в пять часов вечера в Петровский пассаж вошел мужчина среднего роста, достаточно полный. Он был в каком-то непонятном плаще, несмотря на теплую погоду. и в большой кепке, закрывавшей его лицо. Ни на кого не глядя, он прошел к бару и остановился с левой стороны. Мужчина явно кого-то ждал. Никто не подозревал, что в этот момент так много пар глаз наблюдали за незнакомцем. Он посмотрел на часы. Одна минута шестого. Пока еще никого. Мужчина не нервничал. Он просто делал несколько шагов в сторону и возвращался на свое место. В другом конце прохода появился сотрудник службы безопасности компании. Он быстрым шагом подходил к незнакомцу. Внезапно какая-то женщина поднялась со стула в баре. Она оставила деньги на столе и, не закрывая сумочку, пошла к выходу. У нее были темные волосы и темные очки, на руках перчатки. Проходя мимо ожидавшего мужчины, женщина достала пистолет и дважды выстрелила в незнакомца. Мужчина покачнулся и упал. Женщина бросилась к выходу. «Задержите ее!» — крикнул дронга бросаясь к упавшему. Тот открыл глаза. «Все нормально!» — прошептал Леонид Кружков. «Ничего не задето. Хотя ребро она, мне кажется, сломала. Этот пуленепробиваемый жилет самый лучший, но она стреляла со слишком близкого расстояния. «Ты молодец!» — сказал Дронго, протягивая ему руку и помогая подняться. Женщина не успела выбежать из пассажа. Ее схватили сразу несколько мужчин. В давке у нее начал сползать парик, показались светлые волосы. Кто-то снял с нее очки. Дронго подошел ближе. — Добрый день, Снежана Николаевна, — негромко произнес он. — Теперь мы, наконец, все выяснили. Хотите, я назову имя вашего друга, который сообщил вам об этой встрече?